Глава 28. Когда по дороге в аэропорт мы делаем остановку, облака, собравшиеся на вершинах Пелопонеса, скатываются по склонам гор. В воздухе висит прозрачный туман. Сквозь него отчаянно, но безуспешно пытается пробиться солнце. При мысли о том, что меня отрывают от Метони и Тео, тело тяжелеет. Все, что я потеряла, и что я нашла. Последние дни в деревне прилетели быстро. Я предпочла спрятаться в фантазиях, а не рассматривать неизбежное болезненное решение. Ночи напролёт до предрассветных часов мы беседовали, растворялись в любви, делились самым сокровенным — сердечной болью и тревогой. Словно оттягивали, насколько возможно, приход нового дня. Мы выбирались на пикники, лодочные прогулки, повсюду царила любовь. Тишина моря ранним утром, спокойная вода, без малейшей ряби. Простота ловли сардин. Лодка медленно кружится, и потом, словно туго набитый кошелек, вытягиваешь сети. Тео будто показывал, какой могла бы стать наша совместная жизнь, молча умоляя сделать выбор. После ссоры у нас с Ташей произошел один короткий разговор, но обычная пикировка звучала фальшиво. Нужно встретиться лицом к лицу и разобраться с этим клином, вбитым между нами. Она попыталась отмахнуться от моего искреннего желания остаться здесь беззаботной насмешкой. С Фетой, конечно, и уксус сладок, что раздражает еще сильней, и назвала мои чувства к Тео курортным романом. А еще разочаровывает доля правды в ее словах, которая свербит под кожей. Как наши с Тео отношения могут быть чем-то большим? Таша подозревает, что горе не дает мне думать ясно. Но я ни на йоту не продвинулась в решении, как бы не старался убедить меня в последние дни Тео. Чтобы получить желаемое, всегда чем-то жертвуешь, идешь на компромисс. Я смотрю на Тео за рулем и тянусь к его руке. На глаза машинально наворачиваются слезы и текут по лицу. День отъезда наступил, и я безутешно. «Ну что ты, Софи Му!» Он смахивает слезинки, но они быстро собираются снова. «Это не конец!» Мы что-нибудь придумаем. Увидимся через несколько недель, когда ты приедешь в отпуск. Я прижимаюсь лицом к его руке, впитывая тепло, запах кожи и ощущение прикосновения. Мне кажется, что это конец, а не начало, на которое я надеялась. Я глажу его лицо, зарываясь пальцами в волосы. «Тео, ты вернул меня к жизни. Я не знала любви, сердце мое было ранено, но ты...» Дыхание перехватывает, и слезы не отпускают. Ты так много мне дал, доверил свое сердце. Он грустно опускает голову, словно не надеется, что я вернусь. Через восемь недель прилечу. Это не так уж долго, уверяю я. Даже день без него кажется вечностью. Я планирую вернуться в конце июня, пожить в Греции и посмотреть, смогу ли я здесь остаться. И постараюсь понять, получится ли у меня. Или нет. Тео выходит из машины и достает с заднего сиденья чемодан, и я спрыгиваю во влажный туман. Наблюдаю за ним, запоминая каждое движение, пряча их в памяти. Наш первый поцелуй на террасе, первое слияние тела и бесчетное количество с тех пор. Я почти не возвращалась к себе в дом на холме, разве что сегодня, чтобы собрать вещи. Ноги словно налились свинцом, и я не могу сдвинуться с места. Тео обнимает меня, и я прижимаюсь к нему. Мне больно отрываться от надежного приюта, который я так долго искала. Да, можно сказать, и не искала. Если я не смогу жить с ним в метоне, то мы вообще не будем вместе, а я пока не уверена, что на это решусь. Похоже, мы вынуждены повторить историю родителей, обреченных судьбой жить в муках, жалея о несбыточном.